Мисс Вэтстоун ждала возле двери. Или она привыкла, что посетители приходят вовремя, или у нее был необычайно острый слух, и она услышала, как они подъехали. Женщина сопроводила их в комнату, стены которой на три четверти были застеклены. Комната располагалась в центре учреждения, и из нее открывался вид на два коридора — северный и южный. Восточное окно выходило в сад, который, по мнению Кейт, выглядел более казенно, чем сама больница.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 Но я все еще не могу понять, как все это связано с убийством Архидиакона. Я тоже пока не понимаю, Кейт, но у меня такое чувство, что эти три смерти Рональда Трифза, Маргарет манро и Крэмптона взаимосвязаны. Может, косвенно, но каким-то образом связаны. И есть вероятность, что Маргарет манро была убита. Если так, тогда ее смерть и смерть Крэмптона почти точно звенья одной цепи. Не верится, что по колледжу разгуливает двое убийц сразу». Тогда подобный аргумент казался убедительным, но теперь, когда ее небольшая подготовленная речь подошла к концу, вернулись и сомнения. Может, она слишком отрепетировала свою историю? Может, лучше было положиться на сиюминутное вдохновение? И взор мисс Ветстоун, недвусмысленный и скептический, положение не облегчал. «Давайте уточним, инспектор», — сказала она. Маргарет манро недавно скончалась от сердечного приступа,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 Мы заинтересовались дневником еще до того, как был убит Архидьякон. Понятно. Помогать полиции — наша обязанность, и я не против заглянуть в личное дело миссис Монро и передать вам любую информацию, которая может оказаться полезной, тем более, по моему ощущению, она бы не вытражала, если бы все еще было с нами. Хотя с трудом верится, что там будет что-то стоящее. Важные события для нас далеко не редкость. Тяжелая утрата и смерть из их числа.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 «Понимаю, ситуация нестандартная, но я раньше никогда не сталкивалась с подобными запросами. Вы почти не объяснили, почему интересуетесь миссис Монро или мисс Арбеттнот. Похоже, мне нужно обсудить дальнейшие шаги с миссис Бартон, нашим председателем». Кейт еще не успела придумать ответ, как Робин сказал, «Если мы не совсем четко сформулировали свои цели...»